Глава 11. Дальше отступать было некуда. Ева стояла спиной к разбитому окну и в ужасе смотрела на мужчину. Она не знала его. И всё-таки его лицо казалось ей смутно знакомым. Он был на несколько лет старше её. Густые тёмные волосы аккуратно зачесаны набок. Мужчина нависал над ней всей своей массой, На его губах по-прежнему играла эта мерзкая ухмылка. Стоило ему шевельнуть рукой, и Ева втянула голову в плечи. Но он не стал её бить. Вместо этого взял её плечи и отвёл от окна. «Не стой посреди осколков!» Его злость как будто рассеялась. В голосе сквозила тревога. Ева покорно вышла из ванной. «Почему ты так поступила?» — спросил мужчина ласково и подвёл её к кровати. Жестом велел сесть. Ева подчинилась. «Почему?» — повторил он мягко. «Я не знаю». Ева не знала, что сказать. Её сковывал страх. Она видела его лицо. Теперь, каким бы добрым он ни был, живой её никто не отпустит. «Тебе не нравится комната?» Ева взглянула на него. Казалось, для него это и в самом деле важно. Мужчина присел перед ней на корточки и взял за руку. «Тебе не нужно бояться меня. Если тебе не нравится эта комната, получишь другую». Он помог ей подняться. «Пойдём». Они вышли в коридор. Новая комната располагалась по соседству со старой. Здесь недавно сделан ремонт сообщил мужчина и открыл дверь. «Посмотри». Ева переступила порог и встала перед кроватью точно такой же, как и в старой комнате, вплоть до расцветки. Даже полок был таким же и туалетный столик, стоявший на том же месте возле двери в ванную. «Сколько ещё подобных комнат в этом доме?» Ева неуверенно опустилась на кровать. «Что скажешь?» спросил он нетерпеливо. Ева догадывалась, какого он ждёт ответа. «Мне нравится». Она заставила себя улыбнуться. «Хорошо. Прекрасно». Похоже, ответ его удовлетворил. Он отошёл к двери. «Тогда прими душ и переоденься». «Договорились?» Он подождал, пока Ева кивнёт, после чего вышел. Она услышала, как повернулся ключ в замке. Ева облегчённо выдохнула. Она была рада, что мужчина ничего ей не сделал. «Может, у него и не было таких намерений», — подумала Ева и поднялась. На кровати лежало такое же чёрное платье, как и в другой комнате. Ева не припоминала, чтобы похититель забирал его. Взяла платье в руки. 38 размер, должно подойти. Ева отложила платье и прошла в ванную. Половые доски скрипели при каждом её шаге. Ванная действительно сияла. Новая плитка, современная душевая кабина и матовое стекло. Ева попыталась повернуть рукоятку на окне, но та не поддавалась. Она вздохнула. Скорее всего, там тоже решётка. Разбивать окно во второй раз ей не хотелось. Нужно выиграть время. Ева не могла объяснить словами, Но было в этом человеке что-то жуткое. На первый взгляд он был вполне привлекателен и добр. Но эта доброта казалась поверхностной. Возможно, всё дело в его ауре или в этом старом доме. А может, виной всему тот факт, что он её похитил. У неё на глазах выступили слёзы. Проклятие! Что ей теперь делать? У неё возникла мысль вырваться из комнаты и отыскать выход, но Ева отбросила этот план. Слишком опасно. Разумнее сперва подыграть ему. Если удастся выиграть время, то позднее, возможно, ей представится шанс выбраться. Но было очевидно, что оставаться здесь нельзя. Этот человек не мог замышлять ничего хорошего. Ева чувствовала это. Он определённо собирался убить её. Ева тихонько заплакала и стала раздеваться. В душе под строями горячей воды она постаралась взять себя в руки. Но это ей не удалось. Она выключила воду, взяла полотенце и вытерлась. Затем вернулась в комнату и надела платье. Оно сидело как родное. Ева высушила волосы феном и встала перед зеркалом, чтобы привести себя в порядок. В коридоре послышались шаги, и у неё замерло сердце.